Жестокая схватка Зуба и Пастуха получила продолжение полтора месяца спустя. Тренировка подходила к концу, когда в зал в раскачку вошел не появлявшийся с того памятного дня Борисов, с дымящейся беломориной в презрительных изогнутых губах и глубоко засунутыми в карманы руками. Вначале Володя решил, что он пьян. Курить в зале было строжайше запрещено, и на трезвую голову никто бы на такое не отважился. Все равно что на ринг нагадить. Но зуб не был пьян. Следом за ним валилась целое кодолки льдюмских. Человек 10. Все в надвинутых на глаза кепках, с зажженными сигаретами и вроде как со свернутыми трубочкой газетами в руках. В таких свертках, чтобы не привлекать внимание, тиходонская шпана отправлялась на разборки, носила дубинки, заточенные напильники, обрезки труб Иногда даже обрезы. Удары перчаток о перчатки или о мешки становились все реже и наконец совсем стихли. В привычную атмосферу боксерского зала вплетался табачный дым, запах перегара от давно немытых тел и страх. Дым и перегар исходили от пришельцев, а страх зарождался где-то внутри. Вторжение было столь вызывающим и наглым, что Володя почувствовал себя совершенно незащищённым. Надо Семёна Григорьевича позвать, мелькнула спасительная мысль. Тренеры закрылись с Роговым в своём закутке, до двери десяток шагов. В поисках поддержки Володя оглянулся на старших. Только Фильков угрожающе скалился, да Ерёмин угрюмо буравил зуба прямым взглядом. На лицах остальных застыли растерянность и испуг. Златков рассматривал перчатки, Табарин поправлял шнуровку, воеводин сосредоточенно массировал бицепс. Никто не крикнул, не отдёрнул наглецов, даже не выказал осуждения. Побледневший Пастухов останавливал качающийся мешок. "Ну ты, залупа лысая, иди сюда". Борисов выплюнул папиросу на пол. Он умышленно гадил на ринг, бросая вызов всем, включая Рывкина. Иначе не посмел бы зайти сюда. Подождал бы на улице, под дывка, как говорят в подобных случаях. Быстро, а то хуже будет. Как загипнотизированный Пастухов подошел. Зуб вынул руки из карманов, на правой блестел кастет. Бац! Красная полоса перечеркнула крепко сжатые губы. Пастухов тяжело завалился на спину. Гулко ударившийся дощатый пол, носок давно нечищенного ботинка с размаху въехал ему под ребра. Раз, второй, третий. Среди окаменевших боксеров прошел недовольный ропот. Канчая зуб, ты что стебанулся? хрипло крикнул Фильков. Зло выругался Ерёмин. Даже Табарин забыл про шнуровку и с ненавистью уставился на зуба. Кильюмские приняли угрожающие позы. "Стоять!" презрительно с блотной интонацией заорал похожий на гориллу сутулый парень, и вытряхнув из газеты стальной пруд, подскочил к Филькову. "Хыля, ты выступаешь не по делу!" "Это кто не по делу выступает?" По звериному оскалился Фельков. "Фильтруй базар!" Это ты деловой, что ли? Да я зону топтал, когда ты ещё штаны ссался. «Тогда стой и молчи, Сотулу я пустил пруд. Между тем зуб продолжал избивать Пастухова. Тот закрывал перчатками лицо. Лысая голова беспомощно моталась из стороны в сторону. Подчиняясь внезапному импульсу, Володя бросился к тренерской и заколотил запертую дверь. Назад сучонок, башко отшибу!» Озревил горелообразный, но Вольф заколотил еще сильнее. Что там случилось? Недовольно выглянул Трошков, но глянув в зал, мгновенно оценил обстановку и вспомнил курсантскую молодость, закричал: "Полундра наших бьют!" Он выскочил в зал, за ним Лапин и Рывкин. Последним промакивая платком губы, тяжело вышел Рогов. Появление тренеров не произвело особого впечатления на кильдюмских, но при виде олимпийского чемпиона они заметно приувяли. Даже в конец распалившийся зуб оставил свою жертву и шагнул навстречу потерявшему до речи рывкину. "Ша, Григорич", развязно сказал он. "Это наши дела, они никого не касаются". "Ах ты мерзавец", задохнулся тренер. Ты привёл шоблу в мой зал избил сбил моего ученика и говоришь, что это твое дело? Да я тебя, Ша Григорьевич, зуб выставил вооруженную руку. Ты что, иссучонок, пророкотал густым баритоном Рогов. Только что на его пути оказался сутулый парень. Рогов ладонью шлепнул его по загривку, и тот растянулся на полу, выронив жалобно звякнувшую арматурину. Келджумские мы, сбавив тон пояснил зуб. Говнюки, скажу сизому, чтобы перетопил вас в отстойнике, как котят. Рогов подошел вплотную и смазал зуба раскрытой ладонью по физиономии. Так хозяйка смахивает фартуком со стола обнаглевшего таракана, чтобы ловчей было его раздавить. Зуб упал на колени и оглушённо тряс головой. Огромный ботинок уперся ему в грудь и опрокинул на спину. Рука с костью откинулась в сторону, рогав подошел и аккуратно наступил на пальцы. Ой, больно! Ясное дело, согласился чемпион. А ты как думал? Он сделал несколько движений, будто тушил окурок или в самом деле давил зловредного таракана. А зуб забился, и отчаянно закричал. Рогов весил не меньше 130 килограммов. Витюша, закрой дверь, не обращая внимания на крик, попросил чемпион. Прошков повернул ключ. А вы говнюки, чего стоите? Рогов грозно повернулся к Ильдюмским. Железки на пол, бочки в карманы, кепки долой. Повторять ему не пришлось. Газетные свертки тяжело ударились о потертые доски. Без сигареты кепаб кильдымский казались не грозной кодлой, а нашкодившими детдомовцами, которым предстоит неминуемая порка. Рогов наконец встал с руки зуба, не переставая выть, тот пытался снять кастет, но распухшие пальцы не позволяли это сделать. Вот то то-то и оно, нарочито проговорил Рогов. Стальной. Значит, распилить будет трудно. Одеваться-то некуда. Иначе руку отрежут. Зато на будущее, костетом охоту потеряешь. Это я сто процентов даю. Становитесь в круг, парни, кивнул боксером Прошков. И мы с вами станем. Они же драться хотели? Ну, давайте подеремся». Круг решительно настроенных боксеров сомкнулся вокруг деморализованной кильдьумской кодлы.